Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Память преподобного Павла Комельского. Преподобный Павел родился и воспитывался в царствующем славном городе Москве. Родители хотели сочетать его браком, но святой Павел не пожелал сего и, тайно оставив родительский дом, не взял с собой ничего, ушел в местность, называющую прилук, находившуюся во владении монастыря Живоначальной Троицы – основанную преподобным Сергием, радонежским чудотворцем. Здесь в обители, в честь Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, блаженный юноша принял иноческое пострижение. Пожив здесь недолго, святой Павел перешел в обитель преподобного Сергия, где и пробыл под духовным руководством великого старца 15 лет, живя в отшельнической келье. После того святой Павел и спросил у преподобного Сергия благословение удалиться в пустыню и жить там в полном уединении, переходя с одного места на другое. Потом блаженный подвижник отправился на Белое озеро к преподобному Кириллу в основанную им обитель Успения Пресвятые Богородицы. У преподобного Кирилла святой Павел жил некоторое время в уединенной келье и затем снова удалился в пустыню на реку Одры. После недолгого здесь уединения преподобный Павел пришел в Галическую область, в Великую пустынь Пресвятой Богородицы, и поселился в отшельнической келье, но изгнан был оттуда игуменом пустыни и перешел в городец на Волге, где и пребывал в Федоровском монастыре. Затем уединенно предавался иноческим подвигам в разных пустынных местах, пока не пришел в Комельский лес. Здесь, на берегу речки Грязовицы, преподобный поселился в дупле большого липового дерева. Три года прожил святой пустынник в этом дупле, день и ночь проводя в молитве и посте, со слезами работая Богу. Потом святой Павел перешел на то место, где ныне находится честная его обитель. Там остался преподобный до конца своей жизни, пребывая в строгом посте. и служили ему хлеб и вода. Притом в самом малом количестве. Эту пищу он вкушал в субботу и в воскресенье. А остальные дни святой Павел вовсе не принимал пищи, проводя все время в своей уединенной келье в молитвенном словословии. Великие лишения претерпел блаженный пустынник Христа ради и многие страдания от бесов, и все это он перенес с помощью благодатью Божией». Однажды бесы сделали нашествие на келью преподобного и намеревались ее разрушить, но блаженный Павел не испугался бесовских козней и посрамил дьявола силою креста Христова. В другой раз на святого напали разбойники, нанесли ему жестокие побои и, ограбив келью, оставили пустынника связанным по рукам и ногам. Несколько дней пролежал преподобный в келье, пока не пришли в пустыню по внушению Божию добрые люди и не развязали блаженного старца. Все это безропотно переносил преподобный ради имени Христова. В кошельнической келье преподобного пустынника во множестве слетались лесные птицы. Сюда же приходили и дикие кровожадные звери, которые становились кроткими по молитвам святого и исполняли все, что приказывал им блаженный Отец. Много раз слышал святой Павел церковный звон на том месте, где поселился, и видел свет на одном месте, где впоследствии сооружен был храм во имя Пресвятой Троицы. В сопровождении ученика своего Алексия преподобный отправился в Москву и поведал об этом небесном откровении святому митрополиту Фотию. Святитель благословил преподобного построить храм в его пустыне, поставил Алексея в Сан Пресвитера и, дав богатую милостыню на сооружение храма, отпустил Святого с миром. Возвратившись в Комильскую пустыню, преподобный построил храм во имя живоначальной Троицы. Собрал братью и устроил обитель, настоятелем которой поставил упомянутого выше монаха Алексея. Сам же блаженный отец наш Павел жил по-прежнему в уединенной своей кельи, приходил в монастырь только в субботу и в день воскресный и поучал тогда своих учеников, жил по заповедям Господним и по уставам святых отцов. В то время татары напали на город Кострому, сожгли его и опустошили окрестные поселения. Множество православных христиан было тогда перебито неверными, а другие захвачены в плен и отведены в рабство вместе с женами и детьми. Вскоре после того преподобный Павел приставился к Господу от трудов временной сей жизни в вечный неизреченный покой, оставив в своих учениках светлое о себе воспоминание. Скончался преподобный 10 января 1429 года. Жития его было 112 лет. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь.